Глава двадцать 27. Сложности восприятия. Я отряхнул головой, и наваждение вроде как прошло. Но это очень хреново. Чувствовал я себя крайне отвратительно, и что хуже всего, было прямо-таки неимоверное желание забиться, как и уговаривал меня голос в самый темный угол и там забыться. Голос желание спрятаться, боязнь света, ну или как минимум дискомфорт от него сложились в единую мозаику. Конечно же, как свойственно любому человеку, я не хотел в это верить, не хотел принимать. Однако все факты на Я заражён. Может, конечно, и нет, но учитывая всю симптоматику. Честер, ты как там? Мы на подходе данёшуся из динамика голос Нора отвлёк меня от размышлений. Опа. Время таки прошло незаметно, или я тут уже просто окукливаться начал? Я двинул к шлюзу, намереваясь встретить Нору и в первую очередь планировал всё ей рассказать. О подозрении на собственное инфицирование, имею в виду, а также изложить свой дальнейший план. Делать это на открытом канале я не решился. Да, вообще такие вещи лучше озвучивать живую. Вдруг тут где-то еще есть техники. Может, тут вообще два их корабля было? Хотя тогда нам придется туго. Они ведь знают, что корабль Нора и Криса летит к станции, планируя стыковаться. А если техники что-то выкинут? Нет, стоп. Это уже что, я пораноить начал? Какие техники? Какой еще один корабль? Если бы он был, то уже бы что-то произошло. Уверен, мне бы не позволили так просто сделать то, что я уже сделал. Ну или как минимум попытались бы прикончить. Двери шлюза открылись, и за ними оказалась нора. Она мгновение ока оказалась возле меня, обняла. Я думала, ты погиб. Я думал, что вы все, ответила я. Уходим отсюда. Она отстранилась и схватила меня за рукав. Сваливаем. Третьей волны больше нет, и нам. Третья волна не вся погибла, остановил я. И мы должны забрать оставшихся. Забрать? Здесь ведь все кишит монстрами. Я вкратце изложил все свои мыторства по волне три. Естественно, кое-что утаил или скорее отложил на будущее, чтобы рассказать вживую. Как бы там ни было, не стоило прям все выдавать в эфир. Здесь есть два модуля гибернации, там полно людей. И до них до врарары пока что не добрались. Мы обязаны помочь им. Как? Ты ведь сам говорил, что твари в каждом коридоре. Как мы вообще доберемся до этих модулей? А вдруг до них уже добрались? Мы отсоединим модули удаленно. Один зацепит крис на вашем корабле, а второй ты на корабле техников. Но ну, если модули уже заражены? Нет, на это нужно время. В худшем случае дотащим модуль кранча, заберем людей из целых капсул. Так, ладно. Если можно отключить модули удаленно, то стоп. А что ты собрался делать? Для начала я модули как раз и отсоединю. Это можно сделать с мостика. Но перед этим, ну, нужно устроить диверсию. Какую еще диверсию? Я хочу перегрузить реактор станции, чтобы он взорвался. Если возможно, то сделать все так, чтобы рванул он в строго определенное время. Так. К на хрена это? удивилась Нора. Станция и так летит к звезде. Волна 3 сгорит к черту, через пару дней, и не нужно лазать к реактору. Мы изменим курс, заявил я. Что? Мы изменим курс станции. Отправим ее не к звезде, а к станции техников. Нора несколько секунд удивленно глядела на меня, а затем до нее дошло, что я задумал. "Бомба с доставкой?" наконец спросила она. "Именно. Мы направим станцию на базу Техника, и когда волна 3 будет достаточно близко, подрвём ее. Единственное, но не уверен, что получится все правильно рассчитать по времени. Тогда бы лучше устроить подрыв дистанционно." Будем лететь рядом с волной 3, когда она доберется...» Исключено, покачала головой Нора. Я совершенно не представляю, как это сделать. А ты выходит надеялся, что я смогу это организовать? Ну, да. К сожалению, нет. Тихо смог бы, но он погиб. Тогда что будем делать? Ничего. По станции летит к местному светилу и сгорит там? Нет, почему же? Я так понимаю, управление станции заблокировано, иначе ты бы уже ее развернул. Заблокировано, кивнул я. Однако я уверен, ты сможешь придумать, как его развернуть. Уже придумала, усмехнулась Нора. Правда, четко следовать курсу станции не будет, но до техников доберется. Так понимаю, что если волна 3 взорвется даже не в непосредственной близости, а в нескольких десятках или даже сотнях километров, все в радиусе полутысячи километров исчезнет, закончил я за неё. Но что такое в масштабах космоса 500 километров? А если станция сильно отклонится от курса? Ну не настолько же. Не волнуйся, все сделаем. Волна 3 долетит туда, куда нужно. Хорошо, кивнул я. Тогда с чего начнем?» С реактора? Нет. Сначала развернем станцию, направим к точке, а дальше рассчитаем, сколько у нас есть времени, через сколько реактор должен будет от перезагрузки. Понял. Ну, тогда начнем?» «Начнем», — кивнул я. Но есть еще несколько вопросов. Ну, Во-первых, там, в офицерском отсеке гибернации в капсуле женщина. Женщина подозрительно уставилась на меня Нора. Да. Она врач. Она смогла извлечь паразиты из человека, однако сейчас сама заражена. Твою же!» «Да слушай, Я уже сбросил Крису все данные, что удалось тут раздобыть. Думаю, он тоже сможет провести такую же операцию, спасти её. Да ты понимаешь, насколько это рискованно. Заражённая на корабле да это плюс. Здесь неподалеку от мостика под замком сидит пробудившийся, перебил Янору. А он как раз из пациентов, которых вылечили. Отлично. Психозаражённая. Их нельзя брать на аборт, Честер. Ты понимаешь, насколько это опасно? Ты ведь сам говорил, с их помощью можно будет спасать людей. скольких мы оставили или уже уничтожили вместе с модулями Нора? И только потому, что не знали, как удалить паразитов. Все равно я считаю, что это большой риск, неодобрительно буркнула Нора. Если человек заразился, от него надо избавиться. Он представляет угрозу не только для окружающих, а для всего человечества. Не мне тебе рассказывать, что случится, если Нора. Я тоже заражен. Нора, невидищи и неверующая уставилась на меня. Она глядела так несколько секунд, пока наконец не выдавила из себя: "Что? Я заражен. Ты уверен?" Свет доставляет сильнейший дискомфорт. Хочется забиться куда-то подальше голоса в голове, усталость. Да. Я уверен. Это все очень хреново, Честер. Это все очень Если Крис изучит все добытые материалы, поможет Марлен, то затем они вдвоем смогут удалить паразитов из меня. Если, если, если слишком много, если. Ну, как есть. Сколько у тебя времени осталось? Я почему знаю? хмыкнул я. Нигде таймер не включился, отчета я не вижу. Нора тяжело вздохнула. Как же ты умудрился-то? Не знаю, честно признался я. Уже как только голову не ломал, вообще не представляю нигде, никак, никогда. Тогда, может, ты не заражен?» Хочется верить, но Может, ты просто себя накрутил? Всё это можно будет проверить, но потом. Хватит тратить время, у нас с тобой полно работы. С изменением курса получилось все гладко и просто. Хоть управление было заблокировано, нора нашла простое и эффективное решение принялась менять мощность движков. За счет этого медленно, но уверенно ей удалось развернуть станцию в нужную сторону, устранить смещение. Теперь станция летела ровно туда, куда было нам нужно. Конечно, пришлось предварительно отрубить автопилот, который то и дело пытался вмешаться, направить волну 3 по установленному курсу. С ним расправились быстро, просто сломали или что правильнее? отключили. Управление, блокировку которого установили три офицера третьей волны, забрать так и не удалось, но зато теперь автоматика ни черта не сможет сделать. Волна 3 направлялась к основной станции техников, и теперь оставалось лишь подготовить реактор, сделать так, чтобы он узорвался, когда станция окажется поблизости. С этим вроде как тоже проблем не предвиделось. Но Рожа уже успела рассчитать подлетное время, теперь оставалось лишь подготовить сам реактор. Мы решили не мудрствовать лукаво, а воспользовались таймерами. Ровно через трое суток реактор должен будет начать работать на полную мощность. Вот только все охлаждающие стержни мы изымем. Короче говоря, реактор начнет греться все больше и больше. Система попытается его остановить, однако примитивнейшая перемычка, установленная Норой, не позволит это сделать. Система раз за разом будет отдавать команду заглушить реактор, а тот будет продолжать работать. Забавно, насколько сложной была система контроля установки, настолько инженеры все предусмотрели. Однако явно никто не ожидал, что появятся такие варвары, как мы с Норой, и попросту Закоротят часть контактов, отключат несколько кабелей и вуаля. На все про все у нас ушла пара часов. Оставалось последнее вытащить охлаждающие стержни. Однако и с этим особых проблем не наблюдалось. Реактор использовал элементы Брауна, так что радиации можно было не бояться. Это тебе не атомная станция, ничего подобного здесь нет только чистая и безопасная энергия. Впрочем, так когда-то и атом называли. Кто знает, какая пакость вылезет со временем, когда реакторы на основе элемента Брауна войдут, так сказать, в быт. Но нас Норы это сейчас мало заботило. Мы спустились на техническую палубу и приступили к работе. Точнее, я приступил Уровня доступа Норы не хватало для того, чтобы помочь мне, поэтому все три стержня изымать отправился я. Нора же осталась в комнате контроля, следила за показаниями приборов и приводила все настройки в состояние, необходимое для нашего плана. С первым расправился быстро, а вот когда уже шел ко второму, услышал все тот же шепот. "Отдай её мне. Отдай" приди ко мне и оставь. я отпущу тебя ты будешь свободен ты сможешь отдохнуть и...» я тряхнул головой блин глюки глюками конечно но было стойкое ощущение что со мной кто-то действительно пытается общаться второй стержень вышел из паза Все теперь последний остановись «Хватит. Мы знаем, что ты хочешь сделать. Мы умрем. Ты умрешь. Теперь ты один из нас. Мы едины. Остановись, или мы придем за тобой. И тут же я услышал глухой удар, словно бы нечто большое врезалось в дверь. Ни хрена себе. И что это? А хотя Что это еще может быть? Конечно же, та огромная тварь, которая преследует нас, настигая то в одной спице, то в другой. Теперь она добралась до шара. Бум. Будь с нами. Стань как твой брат, Эндрю. Я замер как вкопанный и принялся озираться по сторонам. Мне послышалось, или меня позвали по имени. Причем голос был очень похож на голос брата. Эндрю, прошу, остановись. Ты погубишь нас. Ты? Это действительно был он, я не ошибся. Эндрю, хватит. Остановись. Не делай этого. Присоединись к нам, и ты увидишь, узнаешь все сам. Это не конец, Эндрю. Ты не умрешь». Наоборот, ты начнешь новую жизнь. Ты получишь знания, свободу. Это то, о чем мы мечтали, Эндрю. Новые знания, новая жизнь, перспективы для всего человечества. Пока голос в моей голове произносил эту речь, внутри меня разразилась самая настоящая схватка. Что-то хитрое, подлое. И в то же время наивная и глупое принялось уговаривать меня согласиться с предложением прислушаться к голосам. Однако где-то глубоко внутри остатки здравого смысла возмущались, пытались уразумить меня напомнить, кто я и что делаю. Словно в оман был, шаркая ногами, я шел к двери. В моей голове разразился уже целый хор голосов. Помимо брата, я слышал всех тех, кто, как мне казалось, погиб. Ингрид, Майя, Дэвид, Честер. Честер, ты как? Я огляделся. Так и добрёл как-то до комнаты управления, и передо мной была Нора. Я видел ее лицо, видел, что она с тревогой глядит на меня. Да. Нормально. Облизнул губы, скорее прошептал я. Ты слышал удары? Что это может быть? «Матерь!» — уверенно ответил я, а у самого в голове стоял такой гулый шум, что даже свои мысли, как казалось, было не разобрать. Наиболее приближённое к моему теперешнему состоянию то, когда у тебя высокая температура или же когда тебе хреново так, что чуть ли сознание не теряешь. И тебя при этом тормошат, о чем то спрашивают, что-то говорят. Ты пытаешься понять смысл сказанного, пытаешься уловить слова, которые адресуют тебе, и даже пытаешься отвечать, но что ты несешь на самом деле, ускользает даже от тебя самого. Так было и сейчас. Нора задавала какие-то вопросы, но я их не слышал, не запоминал. Тем не менее, при этом что-то отвечал говорил Матерь. Кто такая мать про родительницу Её зов слышат все Ее голос истина Она скоро будет здесь Здесь преграды не сдержат ее. Глаз пустоты видит все и делится знаниями с матерью Она придет к нам Зачем поглотить тебя ты должен освободиться от оков должна увидеть мир так как видим его мы честер а кто мы мы есть все мы есть мир Идем со мной я отведу тебя к матери нельзя заставлять ее ждать она ждет тебя и меня мы вместе придем к ней станем едины мы познаем то, о чем даже не догадывались и мы обязательно к ней пойдем, но сначала нужно отстыковать модули с капсулами. Слышишь? Зачем? Пусть они нет. Матерь будет делиться своей мудростью только с нами. Зачем нам остальные? Они нужны. Они материал для строительства, они жизнь, которую можно взять и отдать высшим. Честер, мы собрались взорвать станцию, помнишь? Нужно спасти Матерь. Нужно спасти материал. Отстыкуй модули и затем вернемся за матерью. Да. Да, мы должны спасти лоно. Я медленно шел за Норой, которая в буквальном смысле тащила меня за руку. Периодически до моих ушей доносились удары матери, пытавшейся попасть из-за сив шар. Однако я на это практически никак не реагировал. Даже удивлялся. Раньше такие удары напугали бы меня, а теперь? Теперь я отлично знал, что матери не обидит меня, не тронет. Более того, я даже сам жаждал встретиться с ней, ведь эта встреча принесет истинный экстаз. Тогда я смогу познать абсолютное удовольствие. И гул голове куча звучащих голосов уже превратились в самую настоящую какофонию. Я совершенно не мог разобрать слово, даже отличать голоса перестал, хотя один все же возвышался над массой. «Иди ко мне. Приведи мне ее!» Сейчас. Сейчас, шептал я. Нужно немного потерпеть. Мы спасем материал и придем к тебе. Иди сейчас. Иди ко мне сейчас, низко орал голос. Погоди, погоди, немного узывал я и схватился за голову. От крика у меня разболелась голова, казалось, еще немного, и она попросту лопнет. Подожди, мы ведь тебя спасаем, понимаешь? Иди ко мне. Иди ко, ко мне. мне. Иди. Голос и не думал униматься. «Пойдем, Честер. «Еще немного. Нора, стоявшая рядом, с жалостью в глазах глядящая на меня, помогла подняться. Мы должны идти к ней, простонал я. Она требует, она не понимает. Она не понимает, что мы ее спасаем, вторила мне Нора. «Еще немного. Давай же, Честер. «Еще немного. Сделай то, что нужно, и великая Матерь, будет тебе благодарна. Давай же. Я оказался возле терминала, однако никак не мог сосредоточиться на том, что от меня требуется. Благо Нора помогла. Она водила моей рукой, нажимая клавиши, касалась сенсорных панелей. Произнеси свой код, Честер. Произнеси код. Давай же. Я совершенно ничего не понимал, никак не мог взять в толк, что он от меня хочет. Однако стоило только открыть рот, как комбинация сама пролилась. "Команда, «Команда принята", меня. произнес механический голос. Несмотря на выступившие слезы, я смог разглядеть на одном из экранов картинку с внешних камер. Огромный модуль гибернации отсоединился от одной из спиц, медленно улетал в открытый космос. «Все. Мы спасли материал. Великая мать будет довольна. Или же я тряхнул головой. Какая к черту мать? Мы как раз-таки спасли людей от того, чтобы эти твари их не сожрали. Сейчас Крис должен будет подвести корабль к одному из модулей, и зацепить его. Второй же отсоединенный модуль должны будем перехватить мы с Норой на корабле техников и затем свалим отсюда. Улетим на ранчо. А волна 3 полетит к базе техника, где станет ненадолго новой звездой, новым светилом. Вместе со станции пропадут и твари и зараженный, и та громадная тварь. матерь. Матерь ведь умрет. Нора радурачило его, обманула. Они ведь убьют мать. Он нет. Нет. Ты обманула меня, выпалил я, развернувшись к норе. Ты хочешь убить матерь?» Я тут же схватился за рукоятку пистолета, покоившегося в кобуре. Предательница! Как я мог ей доверять? Она ведь хладнокровная и коварная обманщица. Она недостойна быть не то, что единой с матерью, но даже В качестве материала не должна попасть у Лона. Убить ее. Убить.